Это «Небо 7», я немного приболел, поэтому у меня такой голос, и ну, пусть будет хоть какое-то разнообразие на альбоме, хоть не в темах, так в звучании. Этот опять трек про любовь, не такой, как все. Перекрой не кислород Изобрети мне доступ Я всего лишь подросток Но люблю просто Размашь меня по полу Испепели без остатка Чтобы не смел больше тявкать И помнил вкусный сладкий Убей своими словами Что я тебе не нужен Это твое оружие Верить куче подружек Сказать, что я изменю Накрутив себя снова Сказать, что я сломан Не веришь моему слову Разрежь мои вены Разбей сердце на части Я все равно буду счастлив Увидеть тебя праздник Но бои меня вином, Забрав любую надежду Ну зачем мне зашивать раны, если ты снова порежешь уши, расстреляй, запрещь на небе без звезды. Но изменить все не поздно. Так что не стоит лить слезы. Распей на тысячи частей, выкинь из мыслей. Суть одна я люблю, и всегда буду искренне, локни меня под машину. Или столкни с крыши дома. Мне все равно очень паршиво. Навсегда по-любому, хоть променяй на другого, хоть выпусти все обоймы и плевать, что очень больно. Я ведь тебя недостоин. Ты не поссоришь на мыслях, В них я всегда буду нежен. И прежде чем сделать шаг, проверь целый Стержень любишь другого, правда? А что он даст на его? У меня, как и у домино, свой Голливуд Но ты давно уже минор, не знаю, как начать Ночами строчки ни о чем Кофе плюс печаль И мне печать народ поставить, чтобы просто молчал Смертельно болен тобой, давай зови врача И это больно, с другим видеть тебя каждый день Никто не даст руки, ведь куча важных дел Я никуда ее не дел, я просто ее спрятал Она в моих куплетах, она всегда рядом Занесло белым снегом наши С тобой счастье, эта зима будет холодной И он причастен, и от моих причастий тебе не станет грустно Мое солнце на небе заменит просто люстра Просто просто стало, я был так наивен Поцелуя ливнем и полушепотом имя По полчаса по телефону, по твоим окошкам Я твой кот, ты не моя кошка Все смс в телефоне, все сообщения в квипе Я без тебя много выпил, но пока рано выйти Ты не моя Но я люблю тебя, Зай, когда останешься одна Просто об этом знай Не стану портить жизнь, ведь без меня все круто Нет никаких утрат, не засыпаешь под утро Просто спокойно ложишься и обо мне ни слова Я без тебя сломан, жаль не найду снова Их всех так просто добиться, достаточно щелчка Но ведь они не подарят мира в красивых очках Все эти песни тебе теперь уже не так часто Просто с тобой был счастлив, а теперь рвусь на части И не хватает времени, но для тебя найду вечер Только в обмен Голос, а не автоответчик Можешь обнять за плечи Я буду счастлив, как раньше Я без тебя могу, мне без тебя просто страшно Слышишь? А мне страшно и больно Все будет хорошо Со временем